И вот наши друзья в холодном, пахнущем плесенью помещении. За зелёным, пятнистым, как тиф, столом заседает один из отцов города, гласный городской думы. Купец первой гильдии, солидный мужчина в длиннополом сюртуке, но с модной прической а капуль, данию прогрессу и цивилизации. Вот уже второй час, господа, вы мне насчёт этого, как его говорили, радио гигиароглифы разводите ну и что же по вашиму получается а по вашему получается вот что что мы вот тут сидим беседуем а какой-нибудь мужик вахлак плебейской элемент наши разговоры у себя в чухламе вы будет слушать а но этого быть не может потому что не может быть Ну, это же наукой доказано. Понимаю, понимаю. Я сам, уже сказать, уважаю людей науки. Там астрономов, сочинителей, приводоцентов, химиков, зубных врачей и других звездов науки. Я понимаю. но и науки-то, господа, всякие бывают. Приходил к нам в дому один такой метафизик. Предложил под землёю вагоны пускать. Этот, как его, метрополитен. Как же фамилия -то? Инженер Болинской на тресажение под землю забраться вздумал и под матушкой Москвой-то пещеры прорыть. А? Ведь до самого епископа Сергия дело дошло. Вот что пишет его преосвященство. Возможно ли допустить сию греховную мечту Не унизит ли себя человек, созданный по образу и подобию Божьему, спустившись преисподнюю? А что там есть, то ведает один Бог, и грешному человеку ведать не надлежит. Так-то, господа. Какое дремучее невежество! Мрак! Это вы мне, милостивый государь! Вам! Вам, считающему себя цивилизованным человеком, вам, называющему себя отцом города, Уй, вам... Успокойся, Ах, дорогой мой. Ах, идёмте, Ариозов, идёмте. Уйдёмте, успокойтесь. Уйдёмте. Хорош. Бурбон, а? Вот тупица. Да, оказывается, это не так просто, как внести корректив в историю. Нет, какое тупоумие. поумие? Я б всего, что такого типа негде проработать. В наше время я бы сразу побежал бы в крокодил, вот куда. А сейчас? Сейчас куда? Стена? Чиликин, Чиликин, давайте посидим где-нибудь. Я ужасно устал. Ну, я, я я тоже устал. И тут не веже даже стул не догадался нам предложить. Слушай, же опять на ступеньках? Ну а что делать? Что делать? Ведь другой же площади я вам представить не могу. Чувствую, от всего этого у меня давление повышается. Я ведь в сущности больной человек, Чиликин. ускажите ну, ка лучше, дорогой мой Зиной Борисович, что с вами? Может быть, это сон? Все те охотнорядцы, тупоумные отцы города, свахи, торгующие девушками, как мылом, вся эта чужая жизнь, которая вдруг навалилась для нас, тяжёлый скверный сон. Мне самому хочется проснуться. Я хочу домой, Чиликин, перенесите меня в наше время. Я откажусь от всего, от гонораров, юбилея, от моей чудесной квартиры. Ну, погодите, погодите, погодите. Не, не слишком ли вы от многого отказываете, Зиновь Борисович? Как бы потом не пожалеть? Нет, нет, мне ничего не надо. Я я хочу домой, к моим современникам. подбодрите Зиновь Борисович. Сейчас продадим какую-нибудь вещичку, ну, купим пищу и всё обмозгуем. А что, что продадите? Портсигары уже нет. Чемпера? Эмпера тоже. Боты. Боты отдали извозчику. Скоро снимать с себя будет нечего. А часы? Вы же забыли про часы. Смотрите. А? Пойду заложу часы. Вот судная касса. Вот она. За калиткой у околицы, на опушку Упал туман, ну а всё как водится, а любви поют боями, ты уходишь по Оле, он уходит по Оле. Какая, какая ужасная песня. Подумать только-то я её сам сочинил. Ох, часы не подвели. Они прокормят нас два дня. Сегодня мы кутим, зайдём в мясную лавку и купим, знаете что, гуся. По вкусу, по выбору, потом в трактире попросим её зажарить. Пошли! Мне, Мне с тобой, снежинка, снежинка Стало веселей. От тебя, снежинка, На душе теплей. Привет деятелю частной торговли. Показывай свою птичью номенклатуру. Хо -хо. Веселые господа. Чего извольте. Гуся, только гуся. Да такого гуся, чтобы дух зажелся. Вот, извольте. Гусь первый сорт. Сам в печь полезет весь охотный ряд обойди, вторую такую птиц не сыщшь только для вас как для постоянных покупателей э -э -э -э. а гусек то ведь от того с душком он тебя не померли естественной смертью а то есть как это так очень просто от старости а, а нет или беззный вон, вон того подай вон вот с крюка с ними иззвольте ваше здоровье товар отменный. Хм. Mm -hmm. не, не дурно. Воды, воды. Что что с вами, Зиной Борис? Вами? Это, это гусь. Это, это, это гусь. Ты, ты что, ты что же, борода, нас уморить хочешь, да? Эх, сюда бы книгу жалоб. Жалоб. Э, да вы верный список, господа хорошие. Жалобы строчите. В участок бы тебя сводить. Вот что. Нас участком не стращай. Мы господину приставу каждый месяц носим, что полагается. Э-э, да ты ещё взятки даёшь. А вы чего в чужие дела нос суёте, шляют тут фармазоны. Ванька, прикрой дверь, я им сейчас покажу. Как вы смеете? Вы, вы, вы полюбуйтесь, Зиновий Борисович, а? на светлый образ этого охотнорядца. А? Это, же, это же пещерный человек, это прогладить. Это я Я тебе покажу я Щур. Вайка, бее! Да Гусём по башке! Хагриться, <Смотрите, сколько говорит> <ужас>. что <говорит> <шуток, шуток>, <говорит> ужас? Но потрите виски снегом. Эти строительные излишества до добра не доводят. Какая деталь, это гусь упала. Новая мода. Гусями стали в людей кидаться. В <сосы> да ну, чём да, дело, не граждане? Не да граждане. Минуточку, минуточку. Кто пострадавший? Вот. Очнули! Зиновий Борисович, смотрите... Наша Москва, родная советская Москва! Какое счастье! Какое счастье, Чиликин, дорогой мой! Товарищ пенсионер, дайте вас расцелую. Товарищ Чиликин, Зиновий Борисович, идёмте скорее! Все уже в сборе, идёмте, идёмте! Пошли, живём, Мариозов! Новый удар, по авторитетному свидетельству того же Марка Твена, может вернуть человека в его эпоху. И вот наши друзья, бережно поддерживаемые меловидной элочкой входят в подъезд. Лифт-тихоход не торопясь доставляет их на пятый этаж, а там... В квартире Молочковых их уже ждут гостеприимные хозяева, веселые гости и праздничный стол, уставленный вкуснейшими вещами. Нет на нем только гуся, но будьте покойны, виновников всех этих необычайных происшествий не минит участь всякого праздничного гуся. Он будет зажарен. Ба, да вот! разрумянившись от кухонного жара хозяйка уже несет его. Гусь величественно покоится на блюде, золотистый, обложенный яблоками и хрустящей картошечкой, испускающий неслыханный аромат, весь гастрономическое совершенство. Гости даже привстали почтительно со своих мест. Божественный гусь! нет смех, кипит веселье За шумным праздничным столом Спешат друзья на новоселье В наш новый дом, в наш новый дом Своё мы счастье здесь умножим Сто лет охотно И песню новую мы сможем. Про новый дом, про новый дом Я предлагаю кофе. Какое счастье, Зиновий Борис, что все это только привиделось нам. Выпьем лучше за наше счастливое возвращение, в прекрасное сегодня. Кстати, Зиновий Борис, вы не забыли своих клятв, своих обещаний, а? Я слов на ветер не бросаю, да? Не понимаю. Наш новый дом страна С каждым днём мы дружной песней прославляем наш новый дом, наш новый дом. Наш новый С новосельем Счастливой жизни на новом месте! Спасибо. Спасибо. Спасибо! Новоселье! Новоселье! Праздник радостный для всех! Это общее веселье, это шутки, это смех! Пусть покоится на блюде гусь, виновник стольких бед. Он немедля съеден будет, ведь окончен наш сюжет. А актеры на прощание поклониться вам должны, как хотят того предания театральной старины.